В самом деле хозяйство шло отлично, хотя Обломов держал стол особо, но глаз хозяйки бодрствовал и над его кухней. Илья Ильич зашел однажды в кухню и застал Агафью Матвемну сонись и чуть не в объятиях друг друга. Если есть симпатия душ, если родственные сердца чуют друг друга издалека, то никогда это не доказывалось так очевидно, как на симпатии Агафьи Матвеевны и Аниси. С первого взгляда, слова и движения они поняли и оценили одна другую. По приемам Анисии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 Агафья Матвеевна оценила, что такое Анисья, и какая бы она, великая из-подручницы была ее хозяйственным распоряжением, она дала ей с той поры у себя место в сердце. И Анисье, в свою очередь... Поглядев однажды только, как Агафья Матвевна царствует в кухне, как соколиными очами без бровей видит каждое неловкое движение неповоротливой кулины, как гремит приказаниями вынуть, поставить, подогреть, посолить, как на рынке, одним взглядом и много-много прикосновением пальца, безошибочно решает, сколько курицы месяцев отруду. Давно ли уснула рыба, когда сорвана взгляд петрушка или